Глава одиннадцатая. «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал!» Именно таким образом Кузьмин, развалившийся в кресле очередного гольф-стрима, подвел промежуточные итоги нашей поездки в Париж. И тут я с ним был полностью согласен. В Лувре не переночевали, Бастилию не увидели, обещанный Джузеппе району подножия Монмартра под названием пигаль с его борделями не посетили, Изысканный французский стриптиз «Безумной лошади» не посмотрели. Короче, осталась большая доля недосказанности. Поддержал нас и Прохор. Да, чуть ли не на самом интересном месте наше путешествие прервалось. И теперь Витальке Пафнутию за рюмкой чая не задвинь Ширичугу на тему «Париж – город контрастов». Но службы есть службы нам с тобой, Ванюши, на эту тему, если и переживать, то не сильно, а вот Лёшки. Воспитатель перегнулся через проход и взъерошил мне волосы. «Принцы эти, наши молодые люди, по возвращении в Монако еще пару дней между собой обсуждать будут свои завтрашние приключения, а сынка о своих похождениях обречен молчать в тряпочку». «Хотя...» — Прохор ухмыльнулся. засту даю, что прямо сейчас вся молодежь гадает, на какое такое мероприятие свалил великий князь Алексей Александрович, да еще и в нашем с тобой вонюше сопровождении. А больше всех на измену присядут братья-макаронники» способные себе в свете последних событий нафантазировать такого. Согласен, Кузьмин отпил из бокала сок. Макароники точно уже старшим родичам маякнули, что отмороженный русский принц резко свалил из Парижа. Да и колбасники с мелкобританцем тоже папкой дедушек побеспокоили. Как бы нам во Франкфурте указанный персонажи теплый прием не устроили. Брось, отмахнулся воспитатель. Колбасники не дураки, с сынка связываться не захотят. Максимум постараются в порту издалека все зафиксировать, а разбираться будут постфактум. Но ты прав, расслабляться нам все же не стоит. А если все-таки полезут? Протянул я и улыбнулся. Например, под видом торжественной встречи дорогого гостя на земле предков. Ваня, тебе отец что-нибудь по этому поводу говорил? Задача поставлена четко. Доставить клиент в Монако живым и здоровым, посерьезнел Кузьмин. Значит, клиент будет доставлен в Монако живым и здоровым. У тебя разве другие инструкции? Такие же, вздохнул я, а если что-то пойдет не так? «Петрович!» — колдун криво улыбнулся. «Ты глянь на сынку, не голову включать начал!» Прохор фыркнул. «Сынка всегда головой думает, и даже когда не думает, потом оказывается, что делал он все правильно!» Воспитатель гордереев выпрямился в кресле. «Моя школа!» «Твоя, твоя!» — отмахнулся колдун. «О, наконец-то залетаем! Час с небольшим, и мы на месте!» Нас слегка вдавило в кресло, и через некоторое время Кузьмин продолжил. «Отвечая же на твой вопрос, царевич, ответственно заявляю, если что-то пойдет не так, бросаем самолет, прорываемся к клиенту с боем и прямо в аэропорту держим круговую оборону до подхода основных сил. Это же самое, я имею в виду самолет и круговую оборону, делами при малейших подозрениях, что некие деятели из Ватикана при помощи обработанных колбасников могут попытаться нас сбить во время обратного перелета». Подводя итоги сказанного, царевич, — Ванюш ухмыльнулся, — нам троим государем выдано полная индульгенция на любой творимый беспредел, необходимый для выполнения поставленной задачи. Петрович, как старый добрый, как же я скучал по этим временам! И я, — воспитатель потянулся с мечтательным видом, но Николаевич все-таки предупредил, чтобы уж совсем без лютой жести. — Ясен красен, — хмыкнул колдун, — все в рамках приличий поставленной боевой задачи. Меня же во время озвучивания этих стариковских влажных мечт не отпускала некая неправильность, и в конце концов в голове все встало на свои места. «Подождите», — в лес я, — «нам в любом случае нельзя обратно возвращаться на самолете. Во-первых, слишком много заинтересованных лиц знает о полете, а маршрут выяснить точно не проблема. А во-вторых, и клиент может за собой привести на хвосте очередную группу ватиканских церковников, вы нас с гарантией где-нибудь собьют». Ваня переглянулся с Прохором и последний с довольным видом протянул. «А я же говорил, что Лёшка отлично соображает. Я же сделал вид, что обиделся. Опять меня развели? Очень этому рады, да?» Ответил мне Кузьмин. «Какие к нам претензии, царевич? Это нам папка твой приказал тебе в очередной раз потренировать в боевых условиях. А теперь давай соображай, как мы клиенты без этой летающей лоханки...» Он постучал рукой по подлокотнику кресла. В Монако будем доставлять предсветлые очи государя. Принимаем клиента, добираемся до железнодорожного вокзала, берем билеты и садимся на ближайший поезд до Берлина, буркнул я, а там разберемся. Меня поправил воспитатель. Не до Берлина, он нам не по пути, а до Парижа, сынка. Ты не забывай, что бурбоны на сегодняшний момент заинтересованы в хороших отношениях с Романовыми гораздо больше, чем Гоген Солерной. Короче, дорога до Монако у нас должна занять даже при разных там накладках примерно сутки, а твое знание немецкого языка на первых порах придется очень кстати. наличку у тебя осталась? Только франки. У нас тоже это печально. Будем надеяться, что марками разживемся у клиента. Не зря же нам свиданку во Франкфурте назначил. А теперь постарайся вздремнуть хоть полчасика, нам еще сутки работать. «Почему мне раньше не доложили?» – орал кардинал на своего секретаря. Тот, глядя на своего патрона с ужасом в глазах, пролепетал. И самому только что сообщили. «Пошел вон!» – рявкнул хозяин кабинета, и, не обращая больше внимания на секретаря, схватился со стола мобильник, нашел абонент и нажал иконку вызова. «Винченцо, общая тревога! Русский летит во Франкфурт! Да, я уверен, что принц летит именно за Витольдом! Срочно собирай всех, кто есть, и ко мне!» «Поздно тщательно готовиться, Винченцо, надо действовать. Если Витольд заговорит, нам в любом случае придется очень и очень плохо, а так хоть будет шанс. Жду!» Кинув телефон обратно на стол, кардинал упал в кресло и, пытаясь успокоиться, стал перебирать чётки. Не прошло и минуты, как он вскочил, подошёл к одному из шкафов, достал небольшую бутылочку с настойкой опии и пробормотал. Перестраховаться от возможного присутствия проклятого русского будет совсем не лишним. Разбудила меня визжавшая чуйка, контролер взывал о помощи. Сука, он все-таки притащил за собой хвост. Или не притащил, а его просто-напросто нашли. Темп! Попытка, как в прошлый раз, втянуть облик клиента внутрь моей чувственной сферы провалилась в самый последний момент. Огромная бездушная тень накрыла контролера, заслонила его от меня и растворила колдуна в себе. Все, без вариантов. Такой нужный мне источник информации накрылся пиздой. А эта тень, судя по всему, и есть мои настоящие враги. Глубже в темп. И я опять не успеваю ничего предпринять. Тень сгущается, чернеет и выстреливает в мою сторону сотни щупалец, похожих своими очертаниями на кляксы. Виск чуйки. Колокол накидывается на автомате, но кляксы проламывают и его, и подсознание не придумывает ничего лучше, как объединиться с дружественным источником силы, находящимся совсем рядом. Неуловимое мгновение, круг образован, а новый, более плотный колокол не дает кляксам добраться до моего сознания. Адреналиновый встречный удар по тени со всей возможной силой круга. Яркая вспышка, и тени больше нет. Режим война продолжает диктовать свои условия, заставляя подсознание искать сбежавшего врага, чтобы окончательно добить его, но поиск ничего не дает. Как ничего не даёт и попытка детальной идентификации обликов, представших в моём сознании в виде объединённой тени. Суки рваные! Великого, талантливого и исключительно у меня снова самым циничным образом наебали? И опять придётся начинать всё с самого начала? Сынка, сынка, ты меня слышишь? Продолжая на темпе контролировать максимум окружающего, я открыл глаза и обнаружил нависающего надо мной бледного Прохора, который срывающимся голосом спрашивал. «Сынка, что случилось? На вас напали? Почему Ваня без сознания валяется и еле дышит?» Переведя взгляд на обмякшего в кресле Кузьмина, я еще раз огляделся, не обнаружив признаков угрозы, аккуратно разорвал наш с Ванюшей круг, одновременно проверяя состояние колдуна. «Норма, скоро очухается, а вот пилот, хотя тоже норма, скоро должен отойти от сильного испуга». «Папка», — прошептал я севшим голосом. — С нами всё в порядке, лучше сходи пилота, проверь, мне кажется, что ему не помешает твоя дружеская поддержка. — Ты уверен? — нахмурился воспитатель. — Шагай, а я пока Ванюшей займусь. Минуты через три Кузьмин, слегка напитанный мной энергией, задышал, порозовел, открыл глаза и даже сумел нормально сесть в кресле. — Царевич, как я понял, на нас напали какие-то твари? — морщился он, потирая виски. Эти твари сначала напали на нашего клиента, тот снова обратился за помощью ко мне, я попытался его спасти, но не успел. И твари напали уже на меня, а я, чтобы в очередной раз не сдохнуть, втянул тебя в круг и ответил. «Сложно», — продолжал морщиться Ванюша. «Но в общем и целом понятно. Клиента, значит, мы потеряли?» «Да». «Туда ему гниди дорога. Главное, ты живой в сознании даже способен разговаривать. А где Прошка?» Я его к испуганному пилоту отправил. «Ясно». Ванюшу кое-как встал, его повело в сторону, он схватился за впереди стоящее кресло правой рукой, а левой снял с закрепа спутниковый телефон. «Царевич, продиктуй номер свою папашки!» И упал обратно в кресло, а я принялся диктовать цифры. «Николаевич, доброй ночи! Надеюсь, эти там ничего романтическую не подпортил?» Через силу ухмыльнулся он. «Нет, и слава богу! Да нормально все с не переживай! Короче, слушай краткий промежуточный доклад!» Кузьмин иносказательно доложил обстановку, выслушал, как я понял, красочные отцовские комментарии приступил к перечислению своих предложений. Во-первых, Николаевич, на базу мы будем возвращаться только исключительно по земле, а то, сам понимаешь, отлично, что принимается. только до Парижа? А там Даница с остальной молодежной шоблой? Договорились. Во-вторых, надо бы колбасникова предупредить, чтобы замазать их на вынужденном гостеприимстве. Да, я это имею в виду, скрываться не имеет смысла. Сейчас предупредишь. Еще предложение. Пока не имею. Да, жду звонка. Конец связи. Колдун нажал кнопку отбоя вызова, кинул телефон на соседнее кресло и повернулся ко мне. поясняй что требуется? Ответьте, я не успел. Из кабины появился Прохор громко выдохнул. Представляете, мы могли запросто наебнуться с такой-то высоты, но повезло, что автопилот работал. Он ухмыльнулся. Терапия прошла успешно, а вот наличку у меня больше не осталось Ванюша, как себя чувствуешь? Вернувшийся в каюту великий князь Александр Николаевич выглядел больше озабоченным, чем напугодом, и баронесса фон Мольтки, не думавши прикрываться одеялом, все же решила спросить. «Сашенька, надеюсь, с Алексеем Александровичем все в порядке?» Сосаревич грустно усмехнулся. «Знаешь, у меня иногда складывается такое ощущение, что мой сын в эволюционном плане находится на несколько ступенек выше, чем все остальные окружающие его люди, в том числе и я. Помимо светлой головы, в Алексея буквально все подчинено задаче безусловного выживания в любых экстремальных условиях, а жизнь у него складывается так, что этот полезный навык еще и постоянно тренируется. Я ответил на твой вопрос. Баронесса призывно потянулась. То есть за будущее России можно не переживать? Великий князь не обратил никакого внимания на соблазнительную позу женщины. Он явно думал совершенно о другом. А ты сомневалась и принялся одеваться. Прости, у нее надо бежать. Необходимо договориться, чтобы Гогенцоллер обеспечили встречу Алексея во Франкфурте на Майне. Вернешься? Постараюсь, но ничего обещать не буду, сама понимаешь. Понимаю, и буду покорно ждать своего господина. Когда служки вынесли из кабинета второй труп, кардинал перекрестился и обвел хмурым взглядом оставшихся в живых четверых братьев. Теперь вы поняли, как Витольду удалось выжить в первый раз. Братья Молча с некоторой задержкой кивнули. Они все еще находились под действием на опия. Впечатлились возможностями Романова. Опять заторможенные кивки. И этот русский принц продолжает прогрессировать. На какое-то время мы сумели сбить его со следа. Круг ценой жизни двух наших братьев сработал чисто. Но русский точно не отстанет. Слушайте мой приказ. Из Рима никуда в ближайшее время не отлучаться, быть постоянно на связи. И помните, мы обязаны отомстить Романову за смерти шестерых наших братьев, в том числе и за Витольда, потому что лично я не верю в добровольное предательство последнего, явно ставшего послушной марионеткой в руках русского принца. Помолимся, братья! В порту Франкфурта, к моей большой радости, нас встретил довольно-таки скромной немецкой делегация, состоявшая из дежуривших этой ночью представителей руководства воздушной гавани, Поэтому длинных торжественных речей не последовало, и нам сразу предложили в пользование дежурный Майбах с водителем и микроавтобус мерседес сопровождения Посовещавшись, мы решили осмотреть микроавтобус, и, поблагодарив работников порта за заботу, выбрали именно Мерседес для своего дальнейшего передвижения. За территорией аэропорта нас ожидал почетный эскорт – три полицейские машины в полной раскраске с включенными люстрами. Когда мы выехали на трассу, полиция активировала еще и звуковые сирены, видимо, призванные разогнать мешавших движению кортежа почтенных бюргеров. Герзиберт я встал с кресла, шагнул в проход и обратился к нашему водителю. Не могли бы вы связаться с доблестными блюстителями общественного порядка и попросить их отключить сирены? Конечно, ваше высочество. Кивнул водитель, тут же схватил рацию и начал довольно резко раздавать команды, не собираясь, судя по всему, скрывать от меня свою принадлежность к спецслужбам. «Спасибо, Герзиберт», — поблагодарил я его. Вернувшись на свое место, заметил насмешливый взгляд Кузьмина. «Царевич, а с тобой очень удобно путешествовать, у меня еще ни разу нигде паспорт предъявить не потребовали». «Ваня, не поверишь, я даже не в курсе, где лежит мой паспорт», — улыбнулся я в ответ и достал телефон. «Так, дорогие мои, а нет ли у вас желания по дороге в Париж, раз уж случилась такая оказия, посетить с кратким визитом несколько немецких и французских городов?» Время у нас, пятый час утра, а позавтракать предлагаю. Я открыл карту. В Штутгарте. Заодно и городок, коротенько посмотрим. А потом двинем в знаменитый Баден-Баден с его горячими источниками. Колдун переглянулся с воспитателями и они, не сговариваясь, достали уже свои телефоны. Вскоре уточненный маршрут был доведен до моего не собиравшегося возражать родителя. Герзиберт получил новые вводные, и мы с Прохором и Ваней, устроившись поудобнее в креслах, задремали. В номере Романовых никто не спал. Уже больше часа шло обсуждение того, что конкретно необходимо предпринять в отношении Медичи и Сфорца в самое ближайшее время. Предложения выдвигались самые разнообразные, вплоть до радикальных, но упиралось все в одно. Главного свидетеля, которого можно было предъявить Бурбонам и Гримальди в случае, если итальянцы откажутся выполнять условия Романовых. Ничего, кроме голословных утверждений, в наличии у правящего рода Российской империи не было. «Отец!» Сосаревич начал терять терпение. «На Медичи мы надавим без проблем, а вот со Сфорца у нас ничего не получится. Вариант с физическим устранением понтифика вполне осуществим, но на политику Ватикана это, если и повлияет, то не сильно. А если мы с устранением, не дай бог, напортачим, рискуем получить еще один крестовый поход, только вот направленный он теперь будет в сторону России». Согласен шуры поддержал племянника великий князь Владимир Николаевич. «Коля, я просто не представляю, как мы сможем повлиять на и так отрицательно настроенного к нам сфорца. Денег ему предложить? Так он возьмет и, как ни в чем не бывало, продолжит строить нам козни. Предложить еще что-нибудь? Все равно обманет. Начать угрожать?» Эта тварь тут же во всеуслышание заявит, что его, наместника бога на земле, коварные русские, обещают прикончить. Одним словом, куда ни кинь всюду клин. «Отнюдь, Вова!» — подал голос князь Пожарский молча просидевший все обсуждение у барной стойки. Вы опять скатываетесь в решение проблемы стандартными способами не видите очевидного. Кого боятся больше всего и Медичи из таинственной прихвостни пантифика из Ватикана? Правильно, великого князя Алексея Александровича, уже доказавшего всем заинтересованным лицам свою способность идти до конца в решении интересующих его вопросов. Вот и надо поручить введение переговоров внуку. «Мишань, ты серьезно?» – поморщился император. «Алексей уже не раз и не два прямо намекал Сфорца, чтобы тот от нас отстал, а пантифик упорно намеки игнорирует и продолжает вести свою подрывную деятельность с удвоенной силой». «Значит, Алексею необходимо донести до Сфорца информацию таким образом, чтобы понтифик не только осознал и проникся ею, но и под страхом неизбежных последствий прекратил свои богомерзкие интриги», – князь фыркнул. И вот тут, коляшка, уже нам с вами стоит подумать о таком важном элементе предстоящей беседы, как соответствующий антураж. В Сфорце у нас человек воцерковленный, любит ритуалы и символы, вот и будем ему соответствовать. До Парижа мы с Прохором и Ваней добрались к 11 часам вечера, проехав в общей сложности больше тысячи километров. Но путешествуем, несмотря на безвременную кончину контролера и нападение на меня в ментале, остались довольны. Больше всего из городов и городков Германии нам понравился Баден-Баден. На термальные источники мы не пошли, но вот на прогулку по самому курорту с его сохранившейся немецкой архитектурой XIX века потратили целых полтора часа, нагуляв аппетит для обеда в небольшом ресторанчике. На территории Франции своей красотой самое благоприятное впечатление произвело графство Шампань. Аккуратные поля, ухоженные виноградники, средневековые замки, великолепный Реймский собор, базилика святого Ремиги и, конечно же, шампанское так что в Париж мы въезжали в достаточно неплохом настроении. А я еще и был горд тем, что сумел устроить для себя Прохор и, Ванюш, и самый настоящий автомобильный тур по частичке Центральной Западной Европы вместо тупого и скучного пятичасового перемещения в салоне микроавтобуса из Франкфурта в Париж. Тепло попрощавшись с Гером Зибертом на Монмартре, оставив ему на сиденье в салоне приличную сумму чаевых, мы поблагодарили французских полицейских, сопровождавших нас от самой границы с Германией, и присоединились к молодым людям, заканчивающим гулять в районе Пегаль. Как и ожидалось, вопросов касательно моего времяпрепровождения в последние сутки не последовало, но я сам демонстративно поблагодарил братьев Гогенсолернов за оказанное гостеприимство на территории Германии. И тут же получил ответку в виде намеков на то, насколько бы пополнился мой культурный багаж, если бы я провел этот вечер на Манмартре. Особенно расстарался в этом плане братец Александр, у которого, походу, совсем снесло башню в преддверии скорой свадьбы с Изабеллой. «Леха, это что-то!» — восторженно вещал он мне в микроавтобусе, везущем нас к Лувру. «Чернокожие, японочки, китаяночки, бразильяночки с такими жопами, что закачаешься! И на сцене, и в приватке, вытворяющие такое!» Дальше следовали совсем уж не физиологические подробности, которые в приличном обществе не обсуждаются. «Одним словом, развращенная Европа!» — подвел итог Александр. Я хмыкнул. «Хоть чтобы в России подобное был повсеместно?» «Конечно нет!» — отмахнулся он. «Понимаешь, лёха я как в отпуск приехал и в камеру на экскурсию сходил. Взглянул одним глазом на экзотику, обсудил с друзьями особенно чудовищные экспонаты, потом домой вернулся и забыл, ну, ты понял. А лучше наших девок все равно никого нет». «Мои испанские девахи?» «Хоть ты мне рану не береди!» Как оказалось, девушки нас заждались. Нагулялись развратники, примерно такими словами встретили нас они. И как вам пигаль, как тамошние веселые девки поживают? Молодые люди предпочли перевести разговор на другую тему. «Стефания, как тебе идет эта курточка? Ева, эта блузка со стразами чудо, как хороша. Евгения, у тебя новая сумочка? Анечка, новый джинс и сапожки?» красавица, а самолет поднимет нас вместе с вашими покупками? Естественно, девушки сделали вид, что повелись, и в автобус мы загрузились под восторженный рассказ о том, какие же все-таки в Париж замечательные бутики и какой в них профессиональный обслуживающий персонал. В самолете уже Шурка Петров поделился со мной своими восторгами. Ему все же удалось ознакомиться в Лувре с частью художественной коллекции Бурбонов, для чего наш Рембрандт фактически пожертвовал временем на сон. Когда же Шурку сморила, я пересел к Николаю получил от него полный отчет о вчерашнем и сегодняшнем поведении не только братьев Медичи, но и винза с Гоген и Альна Хаянами. «Так что ничего подозрительного», — заверил меня каляшка и ухмыльнулся, — «и к твоей Соне тоже никто из них не подкатывал». «Как наши молодые люди». «Достойно. И они, кстати, тоже к норвежке не подходили», — продолжал ухмыляться он. «Только Шурка Петров в клубе Соню на пару танцев приглашал, да я один раз». «Ну ты на шурку не думай, это была моя инициатива!» «Спасибо за заботу», — поблагодарил я. И тут Николай посерьезнел. «А у тебя как дела?» «Хреново», — не стал скрывать я, «но подробности, сам понимаешь, озвучу в Монако». Коля на это только вздохнул. На следующий день мы с братьями встали около часа дня, и я в первый раз за долгое время почувствовал себя более или менее выспавшимся. Этот факт повлиял на меня самым неожиданным образом. С кровати вставать не хотелось от слова совсем, также не хотелось ничего делать и куда-то идти. На поздний обед в ресторане я все же заставил себя явиться, но и там, вяло поковырявшись в тарелках, гастрономического удовольствия от ухи и семги на гриле не получил. «Как тебя, царевич, люто накрывает?» — лыбился сидящий напротив Кузьмин. «Меньше по дискотекам шляться надо». Я же на это только вздохнул, борясь с желанием зевнуть. Прохор, смотревший на меня с сочувствием, покачал головой. «Ванюша, отстань от Лёшки. Сам же знаешь, у них эти дискотеки как работа, пропускать никак нельзя». Воспитатель отпил из кружки чая. «Чуть не забыл, молодые люди, вам велено передать. На после полуночи ничего не планируйте, а если молодёжь опять соберётся в клуб, откажитесь под благовидным предлогом». Коля с Сашей сделали стойку. Но от вопросов воздержались, а мне было фиолетово. Не планировать? Будем не планировать. Надо отказаться? Будем отказываться. Ещё какое-то время мы употребляли отлично заваренный чай, а потом отправились на пляж, где я сразу же развалился на лежаке, закрыл глаза и сам не заметил, как задремал. Не особо-то и счастливый ничего не делания продолжилось и после ужина. Сегодня в пафосных мероприятиях типа приёмов во дворце Гримальди Оперного театра и цирка был перерыв, но светского общения в ресторане никто не отменял. И пришлось не улыбаться, отвечать на вопросы, уже самому проявлять взаимный интерес к собеседникам и даже уделить время ни в чем не виноватой Соне, которая мое состояние заметила и даже посочувствовала. «Бедненький», — улыбалась эта подрастающая ведьмочка, — «совсем моральных сил не осталось. Хочешь, я тебя подлечу?» «Не хочу», — помотал головой я. Иногда и похандрить надо. Обещаю, Сонечка, завтра буду в полном порядке. — Хорошо, — покорно согласилась она, — но если все-таки захочешь, обязательно обращусь. Что самое характерное, у всей нашей молодежной компании наступило ожидаемое присыщение всеми видами развлечений, и предложений продолжить вечер в Джимис не поступило. Наши красавицы, как я понял, после ресторана собирались устроить девичник, на котором планировали разобрать, наконец, те шмотки, который они напокупали за этот месяц. А вот молодые люди, отброшенные вскользь предложения Альна Хаянов устроить уже свой мальчишник у них на яхте, дружно отказались. Не горело желанием долго тусоваться и старшее поколение правящих родов, так что в районе полуночи Романовы в полном составе оказались у себя в номере, а чуть позже к нам присоединился князь Пожарский. — Так, молодежь, садимся вон туда, — император указал нам с братьем на диван. — Отлично. Саша? — он повернулся к сыну. В виде отрокков суть предстоящего мероприятия. Через минуту мою хандру как рукой сняла организм уже привычно перешел в режим война Пантифик с трудом открыл глаза и увидел перед собой какие-то мутные силуэты. Дикая боль резанула виски и папу чуть не вырало. Еще спустя какое-то время головная боль перешла в разряд тупой, а зрение наконец обрело четкость. Увиденное пантифика совсем не порадовало. Напротив него стоял скалившийся принц Алексей Романов, а за его спиной сидели Николай, Владимир, Александр и Мария Романовы. Чуть в стороне расположились князь Пожарский молодые Романовы Николай и Александр. Сама комната была незнакомой и понтифику стало вдруг очень страшно, но окончательное присутствие дух он не потерял и попытался возмутиться, пообещав страшные кары проклятым русским. Губы папу не послушались, рот оказался заклеенным и у пантишка получилось только замычать. Тут же пришло понимание, что и тело отказывается слушаться. Подлые Романовы его привязали к стулу, предварительно нацепив на руки и ноги браслеты. «Не дергайся, форца заявил на итальянском русский колдун. «Иначе сделаю очень больно. Впрочем, я и так сделаю тебе очень больно, но попозже. Сейчас же у меня в приоритете господа медичи». Принц указал рукой вправо, И только сейчас, повернув голову в указанном направлении, понтифик увидел всех четверых медичи, находящихся точно в таком же положении, что и он сам. Те были привязаны к стульям скотчем, рты заклеены на руках и ногах браслеты. И вот теперь папа испугался по-настоящему, происходящее уж очень сильно смахивал на публичную казнь. «Что, Сфорца?» — ухмыльнулся проклятый колдун. «Страшно тебе?» «Я чую, что страшно. Ничего, будет еще страшнее» и принц повернулся к представителям правящего рода Италии. «Господа Медичи, уверен, вы понимаете, какие именно обстоятельства вынудили Романовых нанести вам столь скоропалительный визит. Открою вам маленький секрет, а может, уже не секрет, но тем не менее, та тварь под дипломатическим прикрытием, которая вас попросила отправить в Москву господин Сфорца, прошлой ночью благополучно сдохла. И сдохла эта тварь, что характерно при активном участии подчиненных господина Сфорца». У вас в Италии это, что, считается нормой своих валить после неудачно выполненного задания? Так ведь совсем профессионалов не останется, да и с вами самими аналогичным образом в конце концов поступят. Хотя это ваши проблемы. Чему веду, господа? Если бы та тварь все-таки попал ко мне в руки и поделилась нужной мне информацией, этих крайностей, принц развел руками, не понадобилось бы. Конечно, претензии бы к вам остались, но их урегулирование проходил бы в более цивилизованном русле. Но получилось, как получилось. Романов медленно подошел к королю Италии и резко ударил того в живот. На громкое мычание как самого короля, так и его сына с внуками принц не обратил никакого внимания, и следующий удар нанес наследнику Медичи. Сделав шаг назад, Романов с видимым удовольствием стал наблюдать за дерганями и мычаниями всех четверых представителей правящей династии Италии, а когда они немного притихли, спросил. «Господа Медичи, а вы знаете, почему я назвал купольную вас яхту Викторией?» Спешу вас разочаровать, нет, не в честь богини Победы, а в честь моей любимой девушки Виктории, погибшей при непосредственном участии той твари, которая сдохла прошлой ночью. Теперь, я надеюсь, вы понимаете все те чувства, которые лично я испытываю по отношению к вам. Больше скажу, мне и моим родичам приходилось тщательно скрывать эти чувства продолжительное время, а особенно это было сложно делать после Сент-Тропе, где по вашей вине чуть не погибли близкие нам люди. Шаг вперед резкий удар и король Италии с хрипом заваливается вместе со стулом на бок. Такая же участь постигает его наследника. Опять мычат и ддергают с младшей медичи, дико вращая при этом глазами. А романов раздраженно бормоча что-то на русском возвращает старших медичи в вертикальное положение. Проходит минута, вторая медичи затихают, а романов щелкает пальцами перед лицом короля Италии. Ваше величество, вы способны воспринимать информацию. Следует короткий кивок. «Отлично. Довожу до вашего сведения, господа, что убивать вас, Романова, пока не намерены. Но это только пока и только при выполнении вами определенных условий, которые вам чуть позже озвучит мой царственный дедушка. Но никто не запрещал вашему покорному слуге слегка вас покалечить, как это случилось с Савойским». Понтифик заметил, как разом дернулись все медичи, а проклятый колдун, удовлетворенно хмыкнув, продолжил. «Но я этого не сделаю. И знаете почему?» Потому что, несмотря на все наши разногласия, не хочу уж очень сильно огорчать Джузеппе, которым я как-то незаметно привязался за время нашего знакомства и даже в некоторой степени стал считать своим близким другом. — Джузеппе, друг, прошу простить меня за... — принц развел руками. — За доставленные неприятные минуты. — Ваше Величество, — теперь принц смотрел на короля Италии, — я могу быть уверенным в том, что вы готовы к беседе с моим царственным дедом. И опять короткий кивок, после которого колдун повернулся в сторону старших родичей. «Дедушка, еще будут какие-нибудь указания в отношении Медичи?» «Пока нет, быть может, позже. А сейчас займись этой тварью, которая нам успела нагадить, и Медичи умудрилась под нас подставить». Взгляды Романовых, князя Пожарского и всех четверых Медичи скрестились на сфорца, и не было в этих взглядах ничего, кроме ненависти. «Ну что, святейшество, настало твое время!» В голосе приближавшегося колдуна было столько угрозы что пантифик громко испортил воздух. «Да ты не бойся!» — ухмыльнулся принц. «Бить и калечить я тебя не буду, у меня для тебя кое-что другое приготовлено». «Вопрос первый, но не главный. Ты же прикажешь прекратить деятельность католических орденов на территории Российской империи и на ее границах? Если да, то кивни». пантифик был сейчас согласен абсолютно на все и с готовностью кивнул. «Хорошо, подробности ты обсудишь с моим дедом». «Вопрос второй, вернее, это требование. Я хочу получить от тебя полные досье абсолютно на всех колдунов Ватикана, в первую очередь тех, кто курировал операции, целью которых являлась моя ликвидация». «Договорились, святейшество?» Охватившая понтифика паника не помешала ему кивнуть, но проклятый колдун, казалось, видел его насквозь. «Обмануть меня решил святейшество по своей поганой привычке», — оскалился он. «Не выйдет с форца!» срок тебе на предоставление досье дают трое суток потом приступаю к реализации мер активного принуждения принц ухмыльнулся ты не переживай конкретно с тобой ничего не случится но за каждый день просрочки будет умирать один из твоих ближайших родичей на похороны будешь ездить как на работу веришь мне святейшество патифик верил и активно кивал еще он верил что если об этом разговоре узнают в вватитикане то похоронят уже его ваше величество принц повернулся к королю Италии. «Не желаете ли, так сказать, лично высказать его святейшеству свои накопившиеся претензии, пока пантифик находится в самом удобном для этого положении? Желаете? Как я вас понимаю!» Через минуту освободившийся от пут король уже запинывал завалившегося на бок папу ногами. «Ваше величество, аккуратней, прошу вас, по лицу не попадите, и ребра понтифику ломать не надо!» Кардинал Римской католической церкви, которого разбудил звонок телефона, раздраженно отбросил трубку подальше от себя и задумался. Падение понтифика с лестницей и получение множественных ушибов выглядело крайне подозрительно. С другой же стороны, проклятый русский без применения активных методов допроса был способен вытянуть из папы всю нужную информацию, несмотря на давно поставленный понтифику ментальный блок. Своё же расследование обстоятельств падения необходимо провести в любом случае в кратчайшие сроки. Кардинал дотянулся до телефона, нашел нужный контакт, замер. Опять отбросил телефон и прошептал. Мы не можем так рисковать. Русский слишком силен. Папа сделал свое дело. Папа может уходить. Конец десятой книги.